Глава 10 чувствовала себя загнанной лошадью, чего не скажешь об быллами Ему наоборот все очень даже нравилось. В какой-то степени я была бы с ним солидарна, если бы не тот факт, что тело у меня ломило просто по-страшному. А ведь мы еще не приступили к самому главному игре, на которую тренер отвел только полтора часа. Все остальное время мы разминались. Были и бег. И спринт с препятствиями, и броски магии по мишени, и в человеческом обличии и в слиянии с Иллами. устало ужасно. Для остальных все было привычным, а я плелась в конце и не с первого раза выполняла упражнения. Впрочем, от меня не ждали супер-пупер успехов. Тренер не ждал. Зато я периодически ловила снисходительные взгляды от Орлейна. Мол, могло быть и лучше. Еще бы. Он-то везде был первым но в целом мне были до луны и его взгляды, и его мнения, и редкие скупые комментарии, по сути, не несшие никакой полезной информации. Слушала я только Колобка, фу, Архмастера Лакбао, и корректировала свои движения с учетом его советов. Выходило отлично. Это только кажется, что легко взобраться на гору, которая имеет неприятнейшее свойство осыпаться, особенно глядя, как ловко это делают другие. А с советами от Архмастера Я не только выполнила восхождение, но и больше не падала лицом в землю. Для меня — великое достижение». Дядька оказался толковый, и отдышаться давал, и показывал, как правильно распределить энергию для удара по мишеням. Он не просто бросил меня в гуще тренировки, а курировал каждый шаг, направлял, указывал, показывал, правда не хвалил. А сейчас мы ожидали жеребьевки и перестройки полигона. Я чуть ли не впервые видела, как быстро меняется ландшафт, и, надо полагать, выглядела деревенской дурочкой, которая с открытым ртом жадно смотрит на изменения. «А ведь похоже на лабиринт», — обратилась к Ламе, «только с новыми условиями — найти предмет и напитать его магией». «Похоже», — согласился он, и, кажется, несколько воспрянул духом, оживился. «Думаешь, тебе будет проще?» «Нам», — поправил он. «Я бы не была так оптимистична. Мои ноги не готовы к передвижениям, а тут не только слияние использовать надо. Справимся, Риша. Хотелось бы». Распахнула глаза. Вовремя. Тренер объявлял количество человек в команде и делал назначение, кто кем играет, а кто выступает в роли наблюдателей. Потом будет жеребьевка. Правда, я так и не поняла, почему все ее ждали. Какая разница, кому какой цвет достанется, красный артефакт или зеленый? если действие не изменится. Найти этот артефакт, влить в него энное количество энергии, по пути не быть сожранным ловушкой и не получить звездюлей от вышибал других команд. «Марина — мишень», — озвучил мою позицию в команде тренер. «Предсказуемо. А Дарлейн — наблюдатель». В наблюдателях оказались и оба запасных навигатора. «Мишени, подойдите», — потребовал лорд Лакбау когда закончил с распределением. Учитывая, что в игре сегодня участвовали все пять команд, пятеро и подошли к архмастеру. Он вытянул руку с зажатыми в кулак соломинками, и мы потянули по одной себе. Мне досталось с выкрашенным в черный цвет концом. Реакция моей команды была непонятна. Ребята застонали в голос. Команда, получившая синий цвет, радостно улыбалась. «Что-то с этими цветами не так». «Думала, что знаю правила игры, а выходит, у меня имеется существенный пробел». «Прошу прощения, архмастер Лакбао», — решилась я и подошла к тренеру. «Кажется, я знаю не все правила. Каким образом цвет влияет на игру? В чем разница у синего и черного артефактов?» «Существенная», — мрачно изрек Колобок. «Ну да, ведь ранее ответила ему, что знакома с правилами. Яркий цвет найти проще, а чем артефакт сложнее для поиска?» Тем больше за его заряд дадут команде один простейший артефакт черного цвета равен по очкам пяти простейшим белым, четырем простейшим красным, трем простейшим коричневым и двум простейшим синим. Ничего себе! У них еще и градация по простейшим и непростейшим. У меня значительный пробел, но, похоже, на его восполнение просто нет времени. Жопушка, идите к команде и начинайте готовиться словно вторя моим мыслям потребовал тренер. «Поймете все в ходе игры». «Вот так на пудстве, блин!» «Не повезло», — заметила Дарлейн, когда я подошла к ребятам. «Но это лучше, чем белый». «Конечно. Кому понравится работать в двойном объеме при условии одинакового выделенного времени для всех? Никому». «Что я должна делать?» «Я установлю на вашу руку артефакт связи». Ко мне подошла леди Тинара, основной навигатор, с помощью которого буду координировать ваше передвижение, а при необходимости направлять к вам помощь. И сообщать примерные координаты артефактов? И сообщать координаты?» Послушно отозвалась девушка. Взяла мою левую руку, перевернула ладонью вверх. «Расслабьтесь, мне нужно сосредоточиться». Сразу расслабиться не вышло, мешала щекотка, будто не артефакты мне крепят, а водит кисточкой по запястью. Я остро пожалела, что смотрела не на руку. Ничего не могла с собой поделать. Еще с детства, когда брали кровь на анализы, привыкла отворачиваться. Повернула голову лишь в конце. Зря. Пропустила все самое интересное. Во-первых, нечто похожее на кисточку было. Во-вторых, на запястье был нанесен настоящий рисунок, а не девайс. В-третьих, рисунок оказался живым. Жирненьким таким, полосатым шмелем с пушистой попкой. Хорошенькое приобретение. Но умилялась я недолго. В голове вдруг четко раздалось: Чего пялишься? Работать будем, будем. Ошалело отозвалась слух и удостоилась смешка девушки и ухмылки одарлей, настоявшего рядом. И чего смешного? Впервые в жизни с таким сталкиваюсь. В моем понимании артефакт связи — это телефон, родной мобильник, оставшийся на земле. Вздохнула покосилась на самодовольного парня, но все же задала леди тинари вопрос. «Скажите, артефакт разумный?» Леди прятать улыбку не стала, но враждебной или надменной не выглядела. «В некоторой степени», — успокоила она, «не стоит путать с живым разумным существом. Мастер, создающий артефакт, закладывает в него частичку своего характера и разума, иными словами, наделяет неживое некоторыми своими особенностями для лучшей работы». Такие артефакты могут служить десятилетиями при условии подпитки магической энергии с некоторой долей силы Создателя, а могут быть недолговечными, скажем, всего на пару часов. Артефакты для команды создаю я». «Оттого они порой слишком язвительны и хидны», — бесцеремонно влез Дарлейн. «У вас мало времени, объясни новой мишени принцип работы, не отвлекаясь на посторонние темы». «Какой злюка!» «Я учусь на факультете артефакторики», — все же уточнила леди Тинара. «Два года до окончания второй ступени. Поэтому и обеспечиванием артефактами для команды во время тренировочных матчей занимаюсь. В обращении он довольно прост». Леди вытянула руку и продемонстрировала паука на своем запястье. На каждой лапке был свой символ. «Это связующий артефакт», — добавила, заметив, как я удивилась выбору насекомого. «Наверное, количество лапок...» Прямо пропорционально числу членов в команде. Играют семеро, одна лапка лишняя. Или нет? Вот этот, тинар откнула в закорючку на одной из передних лап паука, ваш. Для того, чтобы вы слышали меня, я подам импульс, задав вектор на данный символ. Вам ничего делать не нужно. Ваш артефакт настроен на прием. А если я сама захочу с вами связаться? Во время игры наша связь будет непрерывной. «Я ваш навигатор. При необходимости буду соединять вас с защитниками или вышибалами». «Вот как!» Я восхищенно уставилась на леди. «Это же очень круто и наверняка очень энергозатратно. Поди-ка полтора часа подержи связь со всей командой». «Давайте ее активируем». Уже с большей теплотой произнесла Тинара. Неподдельное восхищение ей было приятно. Лапка с моим символом на ее запястье Засветилась мягким черным светом. Тут же пришел в движение шмель. Пушистая попка понеслась вдоль руки, и шмель четко замер в ямке над локтевым суставом. «Здесь проходит нервное окончание», — услышала в голове голос, хотя лидер та не открывала. «Для связи удобнее, чем мы постоянно подносили буладонь ладонь к лицу. Да и во время передвижения по полю нужны свободные руки». «Нужны», — мысленно согласилась. «Здорово!» Ответная улыбка заставила меня просиять. Первое сообщение дошло до адресата. «А общение с Илами вы тоже будете слышать?» «Нет, для этого моего артефакта мало». Девушка явно посмеивалась. Судя по всему, я спросила нечто очевидное. «Ай да и черт с ним, прикольно как!» «Три минуты до старта», — разнесся по полигону голос тренера. «Наблюдатели, займите свои позиции, команды, пройдите ко входам!» Пришлось подчиниться и слушать наставления на бегу. Мы прошли к черной арке, над которой выселись песочные часы с обратным отсчетом. Интересное приспособление. Мало-помалу меня разбирал Азарт. Или не совсем меня, а скучавшего тысячу лет на грани и лами. Сложно разобраться в чувствах, и твои ли они вообще, особенно когда ощущаешь себя разбитым корытом, которое непонятно почему все еще эксплуатируют. «Леди Марина, ничего не бойтесь, мы приведем вас к артефакту самой короткой дорогой». С двух сторон заверили меня леди Тинара и лорд Урах. «Главное, сконцентрируйтесь на количестве энергии». «А там темно будет», — спросила шепотом. Пару секунд назад ни о чем такому не думала, но чем меньше оставалось времени, тем сильнее сгущался мрак у входа. «Очень», — серьезно ответила Тинара. «Но не пугайтесь, к темноте быстро привыкаешь». «Тридцать секунд до старта!» — громогласно объявил архмастер Лакбао. Засосала под ложечкой. «Что-то мне тревожно. Леди Марина, вы в середине. Сначала заходят вышибалы за ними, я, потом вы и последними защитники», — протараторила леди Тинара. «Соберитесь, у нас все получится». «Начали!» И мы начали. «Да как?» И двадцати шагов не сделали, как спереди что-то бабахнуло, ослепив ядреным белым светом. Из глаз брызнули слезы, показалось, что меня оглушило, я потеряна и дезориентирована. Но кто б мне дал прийти в норму? Защитники чуть ли не волоком потащили меня вперед, не давая зависнуть на месте и немного очухаться. «Давай же!» — скомандовал кто-то. «Чем быстрее попадем на базу, тем лучше!» «На базу? Тут еще и такая штука имеется!» «Ее найти бы еще!» — вторил ему другой голос черный цвет. Я не настолько близко знала ребят, чтобы отличать их по голосам, а потому махнула на этой рукой и резво перебирала ногами, позволяя себя направлять. Все равно ничего не вижу, а проморгаться не дают. Спустя минут пять кошмарного бега мы, наконец, снизили скорость. Хватка ослабла, но совсем меня не отпустили. «Редшу!» — внезапно потребовал один из парней. «На всех!» Пока соображала, что это значит, Выяснилось, что на нас буквально обрушился потолок. Только никто не пострадал, потому что ребята сотворили непроницаемый для физических атак купол, в центре которого была я. Обалдев от происходящего, я только таращилась на то, как от нашего купола отлетают куски земли, черные сосульки и еще какая-то неведомая хрень. Да, видеть я уже могла, но легче от этого не стало. «Феликс, давай меняться. Я слишком ошеломлена, чтобы нормально реагировать» а нам надо на какую-то базу попасть. «Не хочешь быть обузой?» Феликс правильно понял мой настрой. «Не хочу. Лучше с твоего места полюбуюсь, чтобы привыкнуть». Я не чувствовала себя неуютно, отдавая контроль над телом и лами. Наоборот, мне была необходима передышка, а у Феликса реакция намного лучше моей. Когда мы продолжили движение, я только убедилась в правильности своего поступка. Для меня все было слишком стремительным, слишком странным, И это несмотря на то, что я тренировалась вместе со всеми. И не только сегодня. На тренировках для нулевиков мы часто от всякой ерунды уворачивались, но все же совершенно иначе. Защитники, сообразив, что я каким-то чудом начала ориентироваться в темном пространстве, кстати, ничего себе мои лами дает, и больше не путаясь под ногами, а наравне с остальными продолжаю бег и торможу, когда следует, перестали держать меня за руки. Так бежать оказалось гораздо удобнее, и что неудивительно, получалось быстрее. База, как я понял. Перевалочный пункт для команд. Попутно объяснял Иллами. Раньше в лабиринтах были безопасные зоны, где участники могли передохнуть и получить подсказку. Сейчас, видимо, в большей степени база необходима навигатору, ведь ему придется координировать ваше передвижение. Наверное, не стало спорить. Смотрела, как красиво загорается черным пламенем подлетевшая призрачная тварюга, и знать, настоящая она или иллюзорная, не хотелось. Чересчур реалистичная игра. И если такое нас ждет в рейдах, то я точно ни за какие ковришки не желаю быть ликвидатором. Чем скорее мы достигнем базы, тем быстрее сможем начать поиск артефактов. И тут что-то взвыло. Противненько, как гибрид визга сирены и скрипа грифеля по доске. Я бы не сдержалась, заткнула уши, А ребята ничего, на секунду замерли на месте и продолжили бег. «Это оповещение», — сообщила защитница. «Одну базу обнаружили, но цвет команды не совпал». «И чем это грозит команде?» — спросила я, Айлами повторил мой вопрос. «Десять минут вынужденной остановки». «Сурово!» «Феликс, а каким образом ориентируются ребята? Я не вижу подсказок, где искать нашу базу». «Полагаю, они опираются на опыт». «На опыт?» — переспросила мысленно восхитившись Лами. «Это надо было видеть, как легко и непринужденно скачет мое тело». «А ведь я точно знаю, что ломит кости и ноют мышцы. Перенапряжение колоссальное, только диву давалось, как не свалилось полутрупом еще до игры. Феникс не дает мне почувствовать весь спектр дивных ощущений и молча терпит абсолютно невозмутимый». «Дело в жеребьевке. У ребят есть игровой опыт». Они примерно представляют, в каком направлении должна быть та или иная база, скорее зависит от рейтинга. Мы двигаемся в северном направлении. Предупреждающий сигнал о нахождении базы раздался с юго-востока, полагаю, там база белых. А нарвались на нее случайно, видимо, те, у кого база на востоке или на юге. Думаю, все же с востока. Откуда такие выводы? Все просто. Белым, чтобы выиграть, необходимо большее количество артефактов, Отсюда и расположение базы ближе. Это справедливо». «Согласна», — вынуждена была признать, и в очередной раз поразилась ловкости, с какой лами перепрыгнул яму. «Впрочем, и остальные ребята скакали горными козлами. Я бы наверняка зависла и долго примеривалась. Страшно. Думаю, на белую базу нарвалась команда красных. Их база тоже должна быть поблизости. Получается, базы черных и синих расположены дальше, и путь к ним труднее». Ведь нам требуется меньше артефактов. Наверняка синие и черные базы находятся в противоположных частях игрового поля, при этом синим предстоит путь поменьше. Интересный расклад. Мне казалось, что Flyerball ⁇ это игра с каким-нибудь мечом, а не квест на выживание и зарядку артефактов. Игры во все времена отражали суть рейдов Риша. И это правильно. Тем, кто спит и видит себя ликвидатором, полезно побывать в роли мишени, чтобы на своей шкуре еще до рейда понять, способны ли они выдержать то, через что проходят ликвидаторы. Все равно слишком реалистично и жутко, и мрачно. Игра должна приносить удовольствие, а тут оно в чем? В том, чтобы отбиваться от каких-то творюшек, перепрыгивать ямы и спасаться от черного пламени. Последнее, кстати, ужасно. Вон китару задело, так она часть амуниции потеряла рукав от куртки болтался ошметками я бы ошалела и на русском матерном возопила а она ничего заклинанием стряхнула остатки пламени с куртки да и укоротила ее на весь рукав так с оголенной рукой дальше и поскакала и это в начале игры когда нас еще не атаковали противники что будет дальше страшно подумать чего я буду ползти в общежитии так же как Элья. хотелось бы сказать что я утрирую и не буду ползти но Буду. Явно буду. Мы нашли свою базу, успев получить по мордасам от пламени, комков земли, пару раз застряв в ловушке, но в итоге потратив всего двадцать минут, что привело меня в ступор. По моим ощущениям, прошел час, а оказывается, всего треть часа. Но какая насыщенная! Неплохо! Переведя дух, скупо заметил один из вышибал. Не самый поганый результат, но могли бы и быстрее и зыркнул на меня. «А я что? Меня можно было бы обвинять в заторможенности, если бы не Феникс, который наравне со всеми отбрыкивался от подарков игрового поля». «Нечего на меня смотреть», озвучила свои мысли. На базе Иллами вернул мне контроль. «Я не задерживала команду». «Не ссоримся», — вмешалась навигатор. «Через три минуты мне дадут первые подсказки. Переведите дух, скоро начинаем». Мы с лордом одарили друг друга злыми взглядами и синхронно отвернулись. Надо же. «Нашел козу отпущения. Сам, между прочим, налажал, но я же молчу!» «А чего ссориться?» — хмыкнул одуванчик. «Ошибку допустил лорд Уррах. Мы почти пять минут потратили на дезактивацию ловушки». «Леди Дарая!» — предупреждающе рыкнул парень. «Не рычи!» — фыркнула та. «И китара пострадала по твоей вине. Если и мишень стрянет по твоей вине, не смей потом сваливать на леди Марину. У нас есть глаза и уши». «Ого!» Вот уж не ожидала, что меня защищать начнут. Хотя обычно все шишки на новенького валят это предсказуемо. Минута до подсказок, возвестила Тинара, первые на позицию, леди Марина, вы идете третьей за вами защитники. А сначала вышибалы? Верно. Первая подсказка работа для них. Я останусь здесь и буду координировать ваше перемещение. База являла собой изолированную сухую теплую пещеру, в которой ничего не было. Не посидеть! Не чашку чая выпить. Ну а что? Если навигатор тут тусить вынуждена всю игру, ей бы не помешало. Да и я бы от водички не отказалась. Риша, какая ты смешная. Фыркнул в голове Феликс. Чашку чая. А во время рейда на поле битвы или в разгар очищения гадкой души тоже чаю попросишь. А дадут? Беззлобно огрызнулась. Если дадут, попрошу. Двадцать секунд, напомнила Тинара. Вышибала вперед. «Я следующая. Они выходят. Потом моя очередь бежать». «Опять!» Момент, когда Тинара получила подсказки, пропустить было невозможно. Прямо перед ней появилось магическое табло. Я поняла лишь, что это карта игрового поля, больше ничего не заметила. А ей явно были видны и чужие команды, и артефакты. «Тридцать градусов на юг!» — крикнула навигатор, и вышибал просто вынесла из пещеры. Напряглась. Я иду следующее, но что-то мне никуда не хотелось. Я прям кожей ощущала, что ягодки впереди, пока мы вкушали цветочки. «Феликс, меняемся?» «Не выйдет», — возразил Иллами. «Навигаторы не услышим. Связь настроена на твое сознание, а ты на грани будешь?» «Вот ведь... 53 градуса восточнее мишень!» — гаркнула Тинара. «Ты уже должна была бежать!» И я поторопилась покинуть базу. Полетела, несмотря на то, что болело вообще все. Пятьдесят три градуса. А как понять, где и какие градусы? От базы, отозвался Феликс. Пока правильно бежишь. Риша, смотри по сторонам. С началом поиска активируется масса ловушек. Кажется, я их чувствую. Чувствуешь? Я обалдела. Прыгай, рявкнул Феникс. Подчинилась, не думая, подчинилась. Мать моя женщина! Прямо подо мной разверзлась земля. Я шарахнулась о выступ новообразованной ямы и лишь чудом успела зацепиться за край и не слететь вниз. Мои защитники умудрились перепрыгнуть трещину, и теперь споро тащили меня наверх. «Вот ведь...» «Порядок?» — спросила китара. «Да», — выдохнула. Солгала, если честно. «Ну какой может быть порядок, не играя издевательства. «Бежим!» «Риша, нагнись!» — спустя минуту потребовал Феликс. Пригнулась. Что-то весело просвистело над головой. И смотреть не хочу, что именно. Поверните направо. Голос Тинары холоден и спокоен. Отклонились от курса. Послушно повернув, куда сказано, Слету воткнулась в невидимую стену. Используй заклинание Атарх, также холодно потребовала Тинара. Какое? Переспросила, потирая ушибленные и лоб. Атарх, послушно повторила Леди. И не мешкой. Да вы с ума сошли! Откуда я знаю, что там за трах бабах? Оттарх, педантично поправили меня. «Заклинание позволит пробить дыру в куполе». «Откуда мне его знать?» — я разозлилась. «Его можешь применить, только ты. Защитникам нельзя». Со злости полыхнуло туманом. темноте-то особо видно не было, но я почувствовала, как стало холоднее. Меня мягко обволокла магия, а мои защитники вдруг стали в стойку, спинами ко мне, а китара и вовсе почти прижалась. «Мать-перемать, что за ерунда творится?» «Мое дело — направлять и указывать заклинания, лучше всего подходящие для ситуации», — выдала Тинара. «Мы работаем, как привыкли, как требует наша мишень». «Кажется, я поняла, почему в запасе у Одарлейна только навигаторы, в то время как у других команд разные ребята на подмене. Этот лорд — просто ленивая задница, раз за него все просчитывает навигатор. Надо же! Подходящее заклинание!» «Я нулевик!» рыкнула по связи ну левик и попросту не знаю ваших заклинаний ищи другой путь